Глава двадцать вторая. Эрика. Наши дни. Она лжет. Я посмотрела на Кая, который, прищурившись, сердито сверлил меня взглядом. Майкл стоял, скрестив руки на груди, с непроницаемым выражением на лице. «Кай был со мной», — заявил он. «Он догнал меня практически сразу же после того, как я вернулся домой. Мы напились и остаток ночи смотрели записи игр. Ему бы не хватило времени увезти тебя в грёбаный лес». Я покачала головой. «Нет, это не так. Он был там». «Она сочиняет, чтобы спасти свою задницу», — вмешался Дэймон, подойдя к своим друзьям. «А я определенно этого не помню», — добавил Уилл. «После склада вообще ничего. Я был мертвецкий пьян». Майкл отвернулся и почти с сожалением покачал головой. «Просто признайся, ты слила видео, и нам это известно». Мое сердце перевернулось в груди. «Что? Слила видео? Вы думаете...» Я умолкла, уставившись в пространство перед собой. «Мы доверяли тебе. Твоя инфантильная истерика стоила нам трех лет. Ты нам должна, и к этому давно шло». Я закрыла глаза и выдохнула практически весь воздух из лёгких. Всё это время они считали... Я снова посмотрела на парней. «Вы думаете, что я опубликовала те записи, из-за которых вас арестовали? Поэтому вы так со мной поступаете?» «О боже!» Склонившись ко мне, Майкл схватил меня за волосы на затылке. Я тихо вскрикнула, на лбу выступила испарина. «Телефон Уилла был у тебя», — резко произнес он. Но я покачала головой. «Нет, я бы никогда такого не сделала». «Телефон был у тебя, потому что ты надела толстовку Уилла», — возразил он. «Дэймон видел тебя в ней. Говори». «Да», — процедила я. «Да, сотовый был у меня. Но он выпал из кармана, когда я с ними боролась». «Ты не боролась с ними», — прорычал Майкл. От его голоса зазвенело в ушах. «Хватит врать!» «Я клянусь!» Он отпихнул меня. Я сжала кулаки так сильно, что ногти впились мне в ладони. Бессмыслица какая-то. «Тебя уже разоблачили», — сказал Уил. «Майкл говорит, что Кай был с ним, поэтому мы знаем, что ты все выдумала. Его там даже не было». Я резко опустила кулаки. «Был. Вы все были, кроме Майкла. Ты валялся в отключке в машине». Деймон мне угрожал, а Кай меня лапал. Когда я ударила его, он засмеялся и сказал, «Ты мне ничего не сделаешь. Дьявол всегда мне спину прикрывает». Вы все там были, а телефон выпал, когда я упала на землю. «Дьявол всегда мне спину прикрывает», — в замешательстве повторил Кай. Я такого не говорил, даже не слышал никогда этой фразы. «Зато я слышал!» Все замерли и посмотрели на Майкла. «Мой отец», — сказал он практически шепотом, словно ему было не по себе. «Он так говорит». Что-то происходило. У меня больше не осталось сил. Но я заставляла себя делать глубокие вдохи, наблюдая за тем, как Майкл перевел свой мрачный взгляд на Кая. «Тревор», — тихо произнес он. Глаза Кая ожесточились. Уилл подошел ближе, чтобы выяснить, что происходит. «Тревор?» Я мысленно вернулась в ту ночь. «Тревор в маске Кая. Он был на такое способен?» Майкл развернулся, и я увидела, как Дэймон встретился с ним взглядом. «Что?» — огрызнулся он. Уилл был пьян в стельку. С вызовом бросил Майкл. Но ты не был. Ты увез ее черт знает куда, а не прямо домой. И тебе было известно, что под той маской скрывался Тревор. Деймон выдохнул струю дыма и затушил сигарету о столешницу островка. Ты принимаешь ее сторону. Ты мне солгал, ответил Майкл. Деймон покачал головой. Это ничего не меняет. Лица его друзей были обращены к нему. Всадники ждали, но Дэймон продолжал молчать. Я взирала на него, пребывая в полном ступоре. Деймон никогда не притворялся моим другом, и я ничего не почувствовала. Но, Тревор, он меня одурачил! Вот почему тогда он говорил шепотом. чтобы я не узнала его голос. «Думаешь, можешь мне навредить, грёбаная шлюха?» Все эти годы я ни о чем не подозревала. Как Тревор, должно быть, этим наслаждался? Дэймон прикрыл веки, словно ему было скучно. «Кай ушёл практически сразу за тобой», — сказал он Майклу. «Тогда и появился Тревор». Он искал Рику и был очень недоволен. Кто-то доложил ему, что она была с нами, поэтому он пришел за ней. Я подошла ближе и остановилась рядом с Каем. «Мы повздорили», — продолжил Дэймон. «Однако потом я сообразил, что мы могли бы помочь друг другу. Тревор хотел, чтобы Рика держалась подальше от нас. Я хотел того же. Мы решили припугнуть ее. Что я тебе такого сделала? Я все еще не понимала. Тебе было не место среди нас. Он прожигал меня хмурым взглядом. Женщины всегда все усложняют. Майкл глаз не мог от тебя оторвать. Да и Кай начинал обращать на тебя внимание. Кай выпрямился и неловко переступил с ноги на ногу. Ты бы нас точно рассорила. Это был лишь вопрос времени, — огрызнулся Дэймон. Ты просто грёбаная подстилка и ничего больше. И Майкл бросился на него. Подскочив к Деймону, он ударил его кулаком по лицу, отчего тот отлетел назад и врезался в плиту. Однако ответного удара не нанес. Просто стоял, с усилием старался проморгаться и быстро дышал. Либо у него очень болела рана, Либо он просто понимал, что остался в меньшинстве. Потом Деймон сглотнул, снова выпрямился и продолжил, как ни в чем не бывало. «Мы пошли к твоей машине и взяли маски. Если бы она подумала, что Кай, Уил и я были заодно, то чертовски бы испугалась и перестала к нам лезть. Уилл едва на ногах держался. Поэтому мы посадили его в машину и вернулись за ней. Но она уже ушла. «Мы догнали ее на дороге». «Вы оставили мою толстовку в кабинке», — вставил Уилл. «Вместе с телефоном, которую нашла я и надела по пути домой», — добавила я. «Господи». А потом Тревор нашел телефон, который Рика потеряла во время потасовки, — закончил Кай. «Это она так говорит», — выпалил Дэймон. «Мы не можем ей доверять». черт я доверяю ей гораздо больше чем тебе взревел майкл ага пошел ты прорычал деймон она бесполезная грёбаная потоскуха и я покажу тебе для чего она хороша он стремительно обогнул островок проскочил мимо майкла я попятилась назад сжав челюсти пока деймон нёсся на меня Но Майкл перехватил его и швырнул на стойку. Дэймон взревел, прижав руку к своей ране. Однако прежде чем он успел выпрямиться, Майкл нанес ему новый удар в лицо, правым хуком свалив его на пол. Когда Дэймон упал, Майкл снова набросился на него, схватил за волосы и поднял кулак в воздух. «Ты выбираешь ее?» — выдавил Дэймон. выставив руку, пытаясь схватить его за горло. «Да? Ты выбираешь ее вместо своих друзей?» Кулак Майкла снова встретился с челюстью Дэймона. Но в этот момент Кай и Уил схватили его и попытались оттащить, пока он сопротивлялся. Лицо Дэймона покраснело. «Ты не лучше!» — зло заорал он на Майкла. «Для чего мы привели ее сюда, а? Она ничто, и она делает тебя слабаком!» Майкл снова кинулся к нему, вырвавшись из схватки Уилла и Кая. Но мне не хотелось видеть, что произойдет дальше. Я выбежала из кухни и бросилась в холл. На стене возле двери открыла клавиатуру и ввела код, чтобы разблокировать ворота. Из кармана выудила ключи, потянулась к двери и уже повернула ручку. Но тут что-то ударило в дверь. Я охнула, когда она выскользнула из моей руки и опять захлопнулась. Я отдернула руку и проводила взглядом баскетбольный мяч. Отскочив от двери на пол, он покатился в сторону. «Ты не уйдешь!» — раздался сзади голос Майкла. Я опять потянулась к ручке. Но он быстро подошел и, схватив за руку, развернул меня. «Отпусти!» Я попыталась вырваться. «Я здесь не останусь!» «Мы тебя не обидим», — сдавленно произнес он. Опустив взгляд на его руку, удерживающую мою, я заметила кровь на костяшках. «Никто тебя не обидит, я обещаю». «Отпусти меня!» И тут я отпрянула назад, увидев того, кто появился у него за спиной. Майкл тоже обернулся. Вытирая кровь в углу рта, К нам направлялся Деймон. Проваливай, приказал Майкл. Деймон бросил на него злобный взгляд, после чего посмотрел в мою сторону и схватил дверную ручку. Майкл оттащил меня в сторону. Темные глубины глаз Дэймона больше не казались безжизненными. Его испепеляющий взгляд пронзил меня насквозь и удавкой затянулся вокруг шеи. Распахнув дверь, он вышел из дома и захлопнул ее за собой. Я выдохнула. Мои плечи поникли. Вдруг я почувствовала, как пальцы коснулись моей щеки, и услышала голос Майкла. «Ты в порядке?» Я отпрянула назад и оттолкнула его ладонь от себя. «Пошел ты!» Парень опустил руку и отошел. Майкл знал, как сильно он напортачил. тому, что они сегодня устроили, прощения нет». «Грёбаный Тревор!» — проворчал Уилл, вылетев в холл. «Поверить не могу». «Он всегда нас ненавидел», — добавил Кай, следовавший за ним. Шумно выдохнув, Майкл отвернулся, дошагал до лестницы, сел на ступеньку и схватился руками за голову. Он казался совершенно поверженным. Да, наверное, паршиво осознавать, что ты потратил три года, ненавидя ни того человека. А зноб пробежал по моей коже, еще совсем недавно пылавший. Влажная одежда прилипла к телу. Я задрожала. Всё это время я думала, что безразлично ему. Глупый ребенок, на которого не стоит тратить время. Давняя ошибка, которую он совершил одной ночью и едва помнил, но теперь мне стало ясно, как сильно я заблуждалась. Целых три года он планировал, как разрушить мою жизнь. Более того, Майкл не стал бы возражать, если его друзья сделали бы что-то со мной. Глаза мои наполнились слезами, и я стиснула зубы, чтобы сдержаться и не зарыдать. Он не заслуживал моих слез. Я медленно подошла к Майклу. «Где моя мать?» Он запустил пальцы в волосы и посмотрел на меня измученными глазами. «В Калифорнии, в реабилитационном центре в Малибу». «Что?» — выпалила я. «В реабилитационном центре?» «Моя мать никогда бы на это не согласилась. Она бы не покинула безопасное убежище своего дома и своих друзей. Она бы не отказалась от привычной обстановки». я нашел судью он подписал судебный ордер на ее принудительное лечение пояснил майкл будто прочитав мои мысли. я подошла еще ближе и посмотрела на него прищурившись. ты ее заставил уже давно нужно было это сделать убежденно возразил он с ней все в порядке она в полной безопасности о ней хорошо заботятся отвернувшись Я закрыла глаза. Реабилитация. Значит, ей не причинили вреда. Но... Но если Майкл хотел навредить мне, если он думал, что я его предала, зачем сделал то, что в конечном счете поможет моей маме? Почему просто не заточил ее в какой-нибудь подвал? Как я боялась. Я сложила руки на груди. Почему я не могла никому дозвониться? Теперь я знала, почему моя мать была недоступна. Ей, вероятно, запрещали пользоваться сотовым. Но телефоны матери Майкла, его отца Тревора, нашей домработницы, уехавшей из города... «Потому что ты никому не звонила», — сознался Майкл, посмотрев на меня с нечитаемым выражением на лице. «Во время вечеринки Тревора Уил залез к тебе в машину». Взял твой телефон и поменял все номера в телефонной книги. Ты звонила на созданный нами фальшивый номер. Мои пальцы сжались в кулаки. Я опустила глаза, закипая от негодования. Черт, я даже видеть его не могла. Мы были абсолютно уверены, что это сделала ты, вмешался в разговор Уилл. Я проснулся. Увидел видео в сети и запаниковал, сообразив, что оставил телефон в толстовке, которую забыл на складе. Он избегал смотреть мне в глаза. А потом Майкл увидел эту толстовку, которая висела на кухонном стуле. И Деймон подтвердил, что это ты забрала ее. Ты злилась на Майкла из-за его отказа, поэтому мы... Мы просто... Он умолк. Дальнейшие слова были излишни. я сердито посмотрела на Майкла все это время. За все эти годы он мог прояснить ситуацию, просто поговорив со мной. но в этом весь Майкл. он шел пролом, и ему было неважно пострадает ли кто-нибудь при этом. он всегда верил, что он прав и никогда не извинялся. по крайней мере я видела сожаление в глазах Кая и Уилла. А у Майкла Ничего. Чем больше ошибок он совершал, тем выше задирал голову, чтобы никто не мог посмотреть на него свысока, чтобы все видели только его. Я покачала головой. В глазах жгло, пока я смотрела на него. Скажи что-нибудь. Как Майкл мог просто сидеть после всего, что мы... Я ему доверяла, поделилась с ним такими секретами своей души, которым никого другого и близко не подпущу. И вот, значит, о чем он думал каждый раз, когда шептал мне на ухо, или прикасался, или целовал, или... Я снова сжала кулаки. «Я хочу уехать отсюда», — выдавила я. «Нет, я хочу уехать отсюда», — повторила я более твердым голосом. «Нельзя», — Майкл покачал головой. Я понятия не имею, где Дэймон. Завтра мы все вместе вернемся в город. Я скрипнула зубами. Черт бы их побрал. Пройдя мимо него, я поднялась по лестнице в свою комнату. Мне было противно на них смотреть. «И что мы теперь будем делать?» — услышала я вопрос Кая у себя за спиной. «Давайте бухать», — выдохнул Уилл. После этого я убежала к себе. Заперла дверь и подставила стул под ручку.